сказала Гарриет. «Прости меня». «Да это не проблема на самом деле», — отозвался он, резко сменив тон, и начал собирать незаконченный пикник. Гарриет поняла, что ей нужно что-то делать. День превращался в испорченный, и она уже чувствовала, как Брайан ускользает от нее». Со всепоглощающим чувством жалости и страха, что она может потерять его по-настоящему, Гарриет сказала первое пришедшее в голову, что она тоже не умеет плавать. Брайан повернулся к ней и перестал собирать еду. Он взял ее лицо в свои ладони и произнес «Теперь я абсолютно уверен, что мы созданы друг для друга». Он выглядел таким благодарным от ее маленькой лживо спасения, и Гарриет немедленно почувствовала их близость снова. В тот момент она не думала о последствиях, что теперь, пока они вместе, она никогда не сможет зайти в море. Но тогда она была так влюблена в Брайана, что казалось, очень легко без этого обойтись. С тех пор Гарриет жила со своей ложью, Она потеряла связь со многими друзьями, включая Кристи, вскоре после начала отношений с Брайаном, поэтому не было угрозы, что он случайно узнает правду. Эта тема редко п о д н и м а л а с ь сейчас, но если вдруг такое случалось, Гарриет просто говорила людям, что не умеет плавать. В то воскресенье Гарриет вернулась домой в 7.40 утра. Брайан все еще спал. так что она тихо прокралась в ванную и спрятала свой мокрый купальник на дно корзины для белья, где он никогда бы его не нашел. Запах соленой воды скрыть было труднее, и пока теплые струи душа стекали по ее телу, она размышляла, как Брайан на самом деле поступит, если узнает? «Все, о чем я прошу». «Это чтобы ты была честна со мной, Гарриет. Я ведь не слишком многого прошу, верно?» Он всегда умолял ее быть честной, как будто в их браке не хватало честности. На следующее утро телефон Гарриет звякнул оповещением о неожиданном сообщении. и в с ё нормально?» — спросила ангела, когда Гарриет вперила взор в послание. «Да». Я только что получила весточку от старой подруги. Ох, вот как! Для Гарриет это тоже явилось сюрпризом. Забавно, — сказала она. Я только вчера думала о своих университетских подругах, а сейчас одна из них мне написала. Что она пишет? — спросила Ангела, наполняя ведро водой. Она предложила вымыть на кухне пол, хотя, на взгляд, Гарриет... Он выглядел безупречно чистым. г а р р и е т прочитала текст вслух. «Я не знаю, по-прежнему ли это твой номер, но я увидела тебя в новостях. И хочу, чтобы ты знала. Я думаю о тебе. Дай мне знать, если я могу что-нибудь сделать». г а р р и е т подняла глаза. «Это от моей подруги Джейн. Она была одной из моих лучших подруг в универе. Она, Кристи и я все делали вместе. Это хорошо, что она вышла с вами на связь. Да, так и есть. Я не видела ее целую вечность. Ну, всех их вообще-то. Отчего же? Вы просто отдалились друг от друга. Ангела закрыла кран и тяжело опустила ведро на пол. Гарриет задумалась, ожидает ли она помощи в уборке. но это было последним, что ей х о т е л а с д е л а т ь «Нет», — ответила она. Ангела выжидательно молчала со шваброй на готове. «Ну, может быть, и так... Я не помню в точности, что случилось», — продолжила Гарриет, с рассеянным видом поглаживая телефон пальцем. «Конечно же, она помнила каждую подробность. Мне очень нравились Джейн и Кристи». Я никогда не имела много подруг в школе. Я не была популярной девочкой. И, полагаю, моей популярности не способствовало в том числе и то, что мама держала меня в такой...» Она взмахнула рукой в воздухе. «Какое слово я ищу?» «Вы имеете в виду то, как она опекала вас?» Спросила Ангела. «Да, она не спускала с меня глаз в буквальном смысле слова». Трудно заводить друзей, когда твоя мама всегда пасется неподалеку. Ангела опустила голову, прежде чем г а р р и е т успела поймать выражение ее лица. Ангела подумала, что она стала такой же, как ее собственная мать. Это до боли ясно, что с х о д с т в о больше, чем хотелось бы самой г а р р и е т Джейн была похожа на меня, продолжала она. прилежная и рассудительная. Другие, наверное, думали, что мы нудные. Она улыбнулась в о с п о м и н а н и е Кристи была дикой, однако. Не тусовщицей или кем-то в этом роде, но отважной, рисковой. У нее были такие сумасшедшие кудрявые рыжие волосы. Это она втянула меня. Гаррия т р е з к о осеклась и поиграла пальцами со своей кофточкой. Как легко она почти открыла правду. Живой пример того, как мало она говорила о своих старых подругах. Кристи любила путешествовать. Когда мы покинули универ, она отправилась в поход. Она хотела, чтобы я пошла вместе с ней. «Но вы этого не сделали!» Гарриет покачала головой. «Я даже никогда не была за границей!» Она грустно улыбнулась. «Вы можете в это поверить?» У меня никогда не было паспорта. Примечание. Как известно, внутренний паспорт в Британии заменяет какая-то местная бумага. Справка о наличии справки. Это не значит, что г а р и т совсем уж бомж. Паспорт нужен только при выезде за границу. Конец примечания. Ангела окунула швабру в ведро, расплескав воду через край. Она взглянула на Гарри. В самом деле?» г а р р и е т могла видеть, что Ангела поражена. Но, конечно, это было не так уж необычно. «Вам правда не нужно было этого делать?» Она указала на пол. «Он не настолько грязный. Я просто хотела быть полезной», — улыбнулась Ангела. «Так вы скучаете по своим подругам?» Я так не думала, но теперь, после того, как Джейн... г а р р и е т умолкла, растерявшись. «Тогда напишите ей ответ и скажите, как приятны ее слова, и что вы хотите поговорить. Никогда не поздно восстановить связи, г а р р и е т Настоящие друзья всегда рядом с вами, и не имеет значения, сколько времени прошло. Только я не думаю, что была так же добра к ней», тихо сказала г а р и е т